Сила Господня с нами. С нами измучен я, с нами. Хуже томительной боли, хуже чем белые ночи, кожу они искололи, кости мои измололи, выжгли без пламени очи. Что же ты видишь, скажи мне, ночью холодную зимней? Может быть, сердце врачуя, муки твои облегчуя, телу найду врачеванье. Сила Господня с нами. С нами измучен я, с нами. Ночью их сердце почуя, шепчет порой название, Да повторять не хочу я.